Глава двадцать первая Частный особняк Вокруг выставлен барьер, а рабочие в спешке заканчивают покрывать здания обычными стальными листами. Магическая защита, которую держат слуги семьи Ливан, вот-вот рухнет под натиском дождя бездны. Никакая магия не способна сдержать темные воды, и если они капают с небес, то и скрыться от нее не выйдет. Глава семьи Ливан приказал закрыть все двери, покрыть все крыши, стены, окна и щели обычными земными металлическими листами, дабы даже капля бездны не попала внутрь. И вроде бы даже и получается. Обычный богатый особняк превратился в стального монстра, и пусть бездна и вызвала коррозию, ведь в руде также была примесь энергии, но вряд ли она способна разрушить сталь полностью. Прислуги также разрешили остаться внутри, когда они закончат работу, естественно. Поэтому они изо всех сил держали барьер, крепили металл и орали, обвиняя друг друга в медлительности, всё для того, чтобы выжить. Столица погружалась в хаос. Слухи говорят, что само воплощение бездны призвал этот водоворот, а дождь, наровящий превратиться в беспроглядный ливень, это гнев и наказание за грехи магов. Говорят, у безны есть король, и его терпение подошло к концу. Столица закрыта. Из неё не выйти из-за непроходимых ворот, и из неё не телепортироваться из-за антимагического фона. Кто не успел спрятаться в место, куда не проникнуть влаги, вскоре превратится в иссушенный труп. Уже сейчас редкие капли превратились в моросящий дождик. Но что будет через час, а через полдня, остановят ли безну вообще? Никто не знал, и потому все просто спасались, в том числе и семья Леван. Молодой наследник семьи спустился в просторный подвал с несколькими комнатами. Одна была для вина, другая для магического инвентаря, ну а какая-то для прислуги. Много их было, была и допросная. Сейчас Руперт Леван шагал вперёд-назад по всему подвалу. Он нервничал из-за дождя, конечно. Недавно, когда он убегал из взорвавшейся академии, он отчетливо видел, во что превращаются жертвы темных вод. Видел эти высушенные, застывшие в немом вопли тела. Руперт понимал, что если бездна тебя достигла, тебе не выжить. И еще он понимал, что заперт в жалком доме из магического дерева, покрытом железками, которые вешала криворукая, тупая прислуга. Ему было страшно. Умирать он, естественно, не хотел. Никто не хотел. Послышали шаги. Руперт остановился и взглянул в сторону шума. Это оказался отец. Он спустился в подвал и включил свет, который так не любил темный маг Руперт. — Отец, что такое? — спросил сын. — Что-то случилось? Опять эти придурки лажают, и надо их болью подогнать. — Болью, значит? — задумался ростный мужчина с сединой и козлиной бородкой. — Так вот, чего они такие нервные. — Отец, что-то ты странно выгляд... «Диш!» — раздался хруст, и череп отца частично изменился. Затем еще раз его скула впала вглубь. Потом снова, и челюсть слегка заострилась, а бородка с нее упала на пол мерзким шматком. Его лицо, рост, телосложение и даже цвет волос начал меняться. Двигаясь на широши новосы, отец превращался в совершенно другого человека, высокого, чёрноволосого юношу с чёрными венами и светящимися в темноте глазами. Руперт его узнал. "Сядь", приказал юноша, кивая на стул позади аристократа. "Ты это, сядь". Его голос стал низким и ревущим, как у отвратительного огромного монстра. Он поднял руку и показал порез на ладони, из которого капала О боже, твою мать! Руперт попятился. С ладони юноши, как ни в чём не бывало, капало бездна. Она не наносила ему урон, не превращалась в живую субстанцию, как то бывает у обычных призывателей бездны. Нет, она словно ему подчинялась, принимая именно жуткую, словно крой форму. Или это и есть его кровь? Руперт понимал, что ему ничего не остаётся. Даже если это и не король бездны, о котором все говорят, то он явно способен её призвать. И если он уничтожит защиту дома изнутри, то сюда прорвётся и дождь. Нужно подчиниться, сделать, как приказывают. Руперт сел на стул, позади себя. Хорошо, молодец. Юноша сел перед ним. Дернишься, я высвобожу бездну. Она сожрёт тебя моментально, а вместе с тем убьёт и твоего папашу, стоящего на первом этаже. Дом будет полностью разрушен, и даже не из-за антимагии, а просто из-за напора воды. Будешь слушаться, этого не произойдёт. Понял? Руперт кивнул. Ну надо же, сколько вас культистских крыс в школе училось, усмехнулся юноша. Даже ты Ну серьёзно? Туда только вас и брали, что ли? Там вообще нормальные люди есть? Неудивительно, почему ты такой ублюдок, Руперт. А это ведь из-за тебя меня исключили. Как ты вообще культистом стал? Они к себе всех принимают? Ты ведь меня даже с артефактом одалеть не смог. Я бы сам быстрее умер, чем бы ты меня одалел. Впрочем, ладно, отмахнулся Маркус. Всё, что мне нужно знать, кто такой Юлиус Штейн и где его найти. Июль Уштейн, зачем он тебе? Ц-ц-ц. Кто-то разрешал тебя спрашивать? Маркус поднял руку, и из пореза тут же полилась бездна. Она залила пол и начала растекаться. Онесколько брызг даже попали на неприкрытую кожу Руперта, порождая вспушку боли и громкое шипение. Отвечай. Это директор. Это настоящее имя директора, закричал Руперт и вползжал под себя ноги, едва сдерживая, чтобы не вскочить со стула. Да? Искренне удивился Маркус, и поток бездны остановился. Да твою мать этого слепошарова. Почему он вообще есть в списке? <рых> он вскинул руки, секунду помассировал переносицу и затем продолжил. Как он с вами связан? Он он не бойся, ты и так и так умрёшь, если не ответишь. Он <рых> лидер культистов первого потока, если точнее. Ну понятно, что у вас так много в школе, вздохнул Маркус. И понятно, почему он без задней мысли помог задержать культистов на фестивале. Это была вторая группа, юноша размышлял. Ладно, где его найти? В великой школе, насколько я знаю, Гуперт едва находил в себе силы для ответов. Насколько я знаю, школа и его детище, он ей больше, чем культом дорожит. Наверняка он там сдерживает бездну. Сдерживает? Но как? Она ведь даже магию времени искажать. Директор сильный Мак. Думаю, он там. Э, что ж, теперь всё понятно, вздохнул Маркус. Ладно, мы закончили. Больше мне от тебя и не надо. Бездна, что разлилась по полу, начала затекать обратно в рану юноши. Всё, ты уйдёшь? Конечно, он поднялся. Как только убью тебя. Что? Стой, ну ты же сказал, Я сказал, что не подорву здесь всё безной. Про целостность твоего черепа я ничего не говорил, но и по лице расплывалась улыбка. Ты ты не посмеешь. Мой отец очень сильный маг. Роберт подскочил и попятился назад. Ещё один шаг и я, я я я заору. Он услышит. Ты не уйдёшь незамеченным. Не смей подходить, тварь. «Отец? Ха-ха-ха! Дружище! Я сожрал его семь минут назад. По дороге сюда встретил. Смекаешь, почему он позже всех пришел? И почему разрешил прислуге остаться в доме?» «Это не очень-то на него, работорговца, похоже, да?» «Но ты ведь сказал, что он наверху!» «Ну, напиздел получается!» – пожал Маркус плечами. «Наверху никого нет вообще!» Я убил всю твою поганую семейку 2 минуты назад, а тела растворил бездной. Единственный, кто здесь выживет, обычная прислуга, которая никак не причастна к культу. Зачем тогда говорил про отца? Зачем дал понять, что я могу выжить? закричал дрожащим голосом Руперт. Хотел посмотреть на твоё отчаяние, на твоё перекошенное от ужаса и обиды мерзкое холебало. Но лицо Маркуса разростался оскал. Тебе же за моим нравилось наблюдать, когда меня исключали из школы. Роберт дёрнулся. Он захотел убежать. По идее, выход был не так уж и далеко. Как-нибудь, наверное, можно было выбежать наверх и пока не настал ливень, у кого-нибудь спрятаться. Но в следующую секунду его ногу оторвал хлыст, вырши из спины Маркуса. Тебя в списке не было, но ты мне просто не нравишься. Исчезни, дворняга. Маркус задрал ногу и раскрошил череп Руперту. Его тело дёрнулось, и последний из семьи работорговцев скончался. Не осталось никого, кто раньше поставлял жертв для культа проклятий. Хитрый, хитрее слепишь. Понимал ведь, что последним я пойду убивать единственного полностью незнакомого человека. И им же как раз оказался тот, из-за кого я мог послать этот список в жопу. Но слепошарый здесь продумал. Он просто надавил на человеческое желание доделывать начатое, и с учетом, что мне все равно идти в школу. У него это прекрасно получилось. Либо Эстер умен и хитер, либо все же я пешка короля. Ладно, допустим, я приду прямо на место битвы директора и бездны. Но все равно нихера не понятно, как я должен его убить. Он ведь, напомню, маг пространства. Довольно сильный, замечу. Если предыдущие мои жертвы, целый отряд обученных магов, просто-напросто не смогли сбежать или разорвать дистанцию, то что делать с повелителем телепортации? Просить подойти? Ладно, там подумаю. В конце концов, я ведь ничего не обещал, верно? Могу и просто энтропию поглотить. Так, в раздумьях я и дошёл до ворот школы. С неба капало приятное тёпленькое обезное. Дождик счастья набирал обороты, и теперь не проходило ни секунды между ощущением капелек на коже. Их было уже так много, что каменные ворота школы утопали в чёрных шевелящихся лужах. Ха, я почесал подбородок и наклонился к лужам. Такое ощущение, что они не могут разлиться дальше. Да, наверняка. Если присмотреться, то можно увидеть, как чёрная жидкость упирается в невидимый барьер. Видимо, отголосок той сдерживающей магии, которая не даёт развалить школу. Интересно. Насколько директор слаб? Сколько сил ему потребуется на удержание самой смерти? Наверняка много. Возможно ли его убить в таком случае без понятия. Ладно, пойду дальше, на месте посмотрим. Я без проблем протиснулся между развалинами стены и осмотрелся. Да, сразу видна рука директора. Когда энтропия только освободилась, здание разрушала лишь одно чёрное цунами, и даже крыши домов не были спасением. Сейчас же воды не просто стало меньше, так она и вовсе перестала распространяться. Да здесь даже дождя нет, хотя напомню, мы стоим прямо под водоворотом. Уж каплита от него должны отлетать. На самой бездне, кстати, я старался не наступать. А лужи всё ещё достаточно глубокие, чтобы утонуть наполовину. И мало ли, энтропия меня в новь утянет и выплюнет где-нибудь в Бразилии. Не хочу. Я аккуратно прыгал с развалин на развалины, пересекал чёрные реки по обвалившимся колонам и тщательно осматривался. Водооборот шумел, словно стоишь под водопадом. Небо сплющ чёрное, несмотря на всё ещё стоящее солнце. Людей вокруг, естественно, не виднелось. Несмотря на все старания директора, школа походила на безжизненные руины, чем собственно и являлась. Даже немного жаль, такая красота была. Энтропия ничего не пощадила: ни людей, ни камень. Она разрушила вообще всё, до чего дотянулась, и лишь директор сильнейший маг пространства смог её всего лишь сдержать, даже не устранить, просто сдержать. Энтропия это поистине сама смерть. Это конец энергии, а значит и конец всей жизни. И я иду в её эпицентр, рассчитывая неизвестно на что. Твою мать. И где этот с его предложением? Почему я всё ещё не чувствую свои дополнительные шансы на выживание? Я не хочу умирать. Я только жить начал. А это что? Я замер. Я прошёл уже половину всего пути до центра воронки, зашёл в уцелевшее здание и увидел силуэт. Человек? Здесь кто-то остался? Да, проследил за ним ещё пару секунд и понял, что это действительно человек. Не такой, как облик антропии, а просто человек, невысокий. Кто это может быть? Впрочем, плевать. Все либо сбежали, либо умерли. «Никто, кроме Эстера, не должен здесь находиться. А учитывая, что силуэт меня не засек, значит, это обычный человечешка. Раз так, то буду считать его за врага». Я согнул ноги, трансформированные к этому времени на бесшумную версию для прыжков, и рывком превратил руку в длинный клинок с капающей черной жидкостью. Враг слышит хруст и разворачивается. Я прыгаю на стену, отталкиваюсь и устремляюсь к силуэту. Он, едва успевая проследить за моей траекторией, складывает пальцы в печать, произносит слово «активатор» и из-за стены позади него вырастает огромная красная рука. Я не удивился. Не сбавляя скорости, я лишь выпустил из спины заранее подготовленный костяной клинок и толкнул себя ближе к земле. Огромная рука схватила пустоту, и я вихрем раскрошил ее лезвием. Затем снова рывок сближения с непоспевающим врагом и... «Ох, твою мать!» Я едва успел убрать клинок и выпустить из спины костяные лапы, вбивая их в стены за врагом и останавливая собственный полет. Замедления не хватило, и я все равно врезался в человека. И чтобы ему не навредить, пришлось его обхватить и пролететь в обнимку, останавливаясь лишь под конец и все же косая стены. Мы прижались вплотную, и я чувствовал теплое дыхание. «Мэй? Марк? Какого черта? Что ты здесь забыла? А если бы я тебя прирезал?» Я уж думала, и правда, прирежешь, она с облегчением выдохнула. Но я тоже не ожидала тебя здесь увидеть. Мы всё ещё друг к другу прижимались, мягко. Что-то здесь где, уже было начал я. Что-то здесь где, в тот же момент начала девушка. Мы замолчали. То есть это ты меня спрашиваешь? удивился я. Да так, дорогая, исправляю кое-какие приколы, в которых пришлось поучаствовать. Ну, знаешь, там призы и, да? Без надежд, да? смерть всем живому, да, смекаешь? Я отошёл. Как-то воспоминание пережитого призыва отбило у меня желание и дальше к ней прижиматься. Теперь можно было рассмотреть её получше. Девушка была одета в какой-то специальный спортивный комбинезон и обычный дождевик. Её волосы были завязаны в хвост, а все бинты на удивление отсутствовали. Даже порезов и тех не видел. Ну, это она сразу притихла. Я хмыкнул и развернулся, уже собираясь уходить дальше. «Потом поговорим, если выживу». «По-постой!» Она схватила меня за руку. «Марк, прости. Я... Может, ты мне не поверишь, и я пойму, потому что это все выглядит очень убого». Я остановился и развернулся. Мэй отпустила меня и принялась нервно сплетать руки возле своего живота, смотря в пол и запинаясь после каждого слова. Но я правда ничего не знала. «Да, мы встретились из-за Эстера. Он сказал, что ты станешь частью нашей команды. Он отправил меня к тебе. Просто так. Он ничего не говорил делать. Это... Я сама хотела тебе помогать». Она притихла. Эстер просто спрашивал, как у нас дела, и обещал помочь. «Ты его сейчас выгораживаешь?» «Нет». Она подняла глаза, а затем снова опустила. «Я просто хочу сказать, что... Прости, я дура. Я правда... Правда не хотела». «И зачем мне это? Я же сказал, потом поговорим, если не сдохну». «Вот именно. Поэтому я хочу, чтобы ты знал сейчас...» Она говорила все громче. «Ты сейчас нужен мне живой». «О-о-о!» Я улыбнулся и задрал брови. «Прям-таки нужен». Она сначала замолчала, но затем сжала кулачки и затопала ногой. «Да, блин, нужен. Не хочу, чтобы ты умирал. Да что за хрень?» Она затопала еще сильнее. Зачем я это сказала? Извинения же достаточно было. <как> дура, дебилка!» Она пробивала пол. «Правильно говорят, что мозги в сиськи ушли, потому так убого вышло. Где романти...» Ха-ха-ха! <как> я не сдержался и засмеялся. Мэй перестала колотить пол и подняла покрасневшую надутую голову. Сейчас она выглядела как помидорка. «Да, <как> и впрямь дура!» Я аккуратно стукнул ее ребром ладони по макушке. В какой-то момент мне даже показалось, что она запищит, как игрушка. Но нет. А жаль. Что ж, почти принимается. Теперь стремление выжить у меня стало больше. И есть к чему возвращаться. Как минимум, ко второй части твоих извинений, красотка. Его простого прости мне недостаточно. Ты прощаешь? Она округлила глаза. Почти. Здесь же всё очевидно. На самом деле, я над тобой просто издевался, как ты надо мной когда-то. Ты ты а, Ах ты Тебе же нравится находиться в моих сетях. Я наклонился и приблизился к её уху. А мне оказывается нравится их расставлять. Я поменял самуй для тебя в лучшую сторону. Я захотел окончательно её сломить и аккуратно прикусил мочку уха. А! <молкно> Она запищала и отскочила. Что ты? Я снова ухмыльнулся. Твою мать. Я смотрел на её ошерошенное лицо и силуэт, появившийся в темноте разрушенного здания. Как же не хочу умирать. Теперь ещё больше. Мы идеальная для меня девушка. Одной из причин, почему я не хотел с ней говорить, не давать надежду ни себе, ни ей. Зачем весь этот флирт? Зачем это признание, которое бы очевидно последовало? Зачем? Если я могу умереть, Чтобы умереть с еще большим сожалением? Чтобы девушка поняла, что я на нее не злюсь, и потом сожалела еще больше? Да, и впрямь, глупая Мэй. Сделала себе же хуже. Подарила пустую надежду на что-то счастливое, не понимая, что я, скорее всего, просто исчезну. Или... Ну, закончили. Эстер вышел из-за темноты. А теперь давайте обсудим убийство директора. И если получится, то, возможно, наш король бездны сможет выжить. Он кивнул в мою сторону.